Глава пятая. И снова они ехали по тому же маршруту, которым мчались накануне, когда до них донеслись три колокольных удара от часовни, два километра до перекрестка с дорогой на из марш, а потом прямо по главной улице деревни. Не говорили ни слова. Одного взгляда на лицо шефа Мессингему оказалось достаточно, чтобы заключить, что разумнее всего будет молчать. Пока что им нечем было себя поздравить. У них по-прежнему не было ни одного доказательства, ни одного решающего факта, который мог бы сломать сопротивление собранного материала и позволить открыть дело. «Да и получим ли мы когда-нибудь такое доказательство?» — думал Мессингем. Ведь они имели дело с людьми умными и образованными, которые, разумеется, понимали, что стоит лишь держать язык за зубами, и ничего доказать будет нельзя. На деревенской улице появлялись первые пешеходы. Люди спешили сделать субботние покупки. Деревенские сплетницы, уже собравшиеся группками там и сям, поворачивали головы вслед полицейской машине. Но вот дома стали редеть. Справа от дороги потянулось хогатово поле с массивом недостроенной новой лаборатории. Мессингем сбавил скорость перед поворотом к въезду в старый пасторский дом, и тут это произошло: желто-синий мяч выпрыгнул на дорогу прямо перед ними, а за ним, сверкая красными сапожками, выбежал Уильям. Машина шла слишком медленно, чтобы представлять хоть какую-то опасность, но Мессингем, выругавшись, резко свернул и затормозил. А затем последовали две секунды невыразимого ужаса. Потом, вспоминая об этом, Делглиш видел все, что произошло, как при замедленной съемке, словно время остановилось Красный ягуар, вылетевший на дорогу и замерший в воздухе. Синяя молния, сверкнувшая из перепуганных глаз, разверстый в безмолвном крике рот, побелевшие костяшки пальцев, сжимающих рулевое колесо. Инстинктивно он обхватил голову руками и напрягся, ожидая столкновения. Ягуар врезался сбоку в задний бампер ровера, в скрежете рвущегося металла, снеся его прочь. Машину сильно качнуло и развернула задом наперед. На какой-то миг воцарилась абсолютная тишина. Делглиш и Мессингем, сорвав ремни безопасности, бросились на противоположную сторону, к маленькому неподвижному телу. Один красный сапожок остался лежать на дороге, а мяч медленно катился к травянистой обочине. Уильяма отбросило на кучу сена, оставшуюся на обочине от последней летней козьбы. Мальчик лежал распростершись, такой умиротворенный. В такой полной неподвижности, что Мессингем было подумал, ужаснувшись, что Уильям сломал себе шею. В ту пару секунд, что Мессингем колебался, то ли схватить малыша на руки, то ли броситься назад к машине, звонить в скорую помощь, Уильям перевел дух и попытался выкарабкаться довольно тщетно из колючего и влажного сена. Утратив и собственное достоинство, и собственный мячик, он разревелся. Доменика, с распустившимися, упавшими на побледневшее лицо волосами, с трудом передвигая ноги, подошла к ним. «Как он? В порядке?» Мессингем быстро ощупал мальчика и взял его на руки. «Думаю, да. Судя по рёву, в полном порядке». Они уже подошли к въездной аллее, когда навстречу им выбежала Эленор Керрисон. Она только что мыла голову. С мокрых волос, прядями упавших ей на плечи, стекала вода. Увидев ее, Уильям удвоил рев. Она неловко бежала рядом с Мессингемом, широко шагавшим по направлению к дому, ухватив его за руку повыше локтя. Капли воды, брызнув с ее волос, жемчужинками светились на щеках Уильяма. «Папу вызвали труп посмотреть. Он обещал взять меня с Уильямом в Кембридж, пообедать, когда освободится». «Мы собирались купить Уильяму взрослую кровать. Я специально голову вымыла. Оставила Уильяма с мисс Уиллард. С ним все в порядке, да? Вы уверены, что все в порядке? В больницу его не надо отвезти. Что случилось?» «Мы не видели. Думаю, его поддела и отшвырнула передним бампером ягуара. К счастью, он упал на кучу соломы». «А его же могло убить! Я ее предупреждала про дорогу. Нельзя, чтобы он играл в саду один!» Вы уверены, что не надо доктора Грина вызвать?» Мессингем прошел через весь дом прямо в гостиную и, положив Уильяма на диван, сказал. «Можно и вызвать, но я уверен, что он в порядке. Вы только его послушайте». Уильям, словно поняв, о чем говорят, немедленно прекратил рев, приподнялся на диване и сел. Тут у него начался приступ икоты, сотрясавший все его тело. Но, видимо, нисколько этим не обеспокоенный, он взирал на собравшихся с большим интересом, а потом устремил пристальный оценивающий взгляд на босую левую ногу. Подняв глаза на Делглиша, он строго спросил. «Где у Илона мячик?» «Полагаю, лежит у обочины», — сказал Мессингем. «Я его принесу. А вам надо что-то предпринять, чтобы починить ворота у въезда». В холле послышались шаги, и в дверях, неловко покачиваясь, стала мисс Уиллард. Элеонор сидела на диване рядом с братом. Теперь она поднялась на ноги и встала перед сконфуженной женщиной. Молчаливое презрение ее было столь очевидным, что мисс Уиллард покраснела. Она оглядела собравшихся и произнесла, как бы оправдываясь. «Какая милая компания! Недаром мне послышались голоса!» И тут девочка заговорила. Тон ее, по мнению Мессингема, был жесток и надменен. Она говорила, словно Матрона викторианских времен, увольняющая кухонную прислугу. Сцена могла бы показаться комичной, если бы не была так страшна. «Вы можете упаковывать чемоданы и убираться. Вы уволены!» Я попросила вас всего лишь присмотреть за Уильямом, пока вы мою голову. Вы даже этого не смогли сделать. Он мог погибнуть. Вы ни на что негодная, страшная и глупая старуха. Вы пьянствуете. От вас воняет, и все тут вас терпеть не могут. Вы нам больше не нужны. Так что убирайтесь, соберите свои гадкие грязные пожитки и уходите. Я сама могу позаботиться о папочке и Уилли. Папе никто не нужен, кроме меня. Глупая слащавая улыбка исчезла с лица мисс Уиллард. Красные полосы загорелись у нее на щеках и на лбу, будто ее хлестали не словами, а хлыстом. Потом вдруг она резко побледнела и затряслась, словно в лихорадке. Дотянувшись до спинки стула, она оперлась на нее и произнесла высоким, искаженным от боли голосом. «Вы... Вы думаете, он в вас очень нуждается? Может, я и не молода, и мои лучшие годы ушли, но я, по крайней мере, не полупсих. А если я, по-вашему, страшная, так лучше на себя взгляните. Да он вас терпит только из-за Уильяма. Можете отсюда катиться хоть завтра, он и не заметит». «Только рад будет. Он Уильяма любит, а не вас. Я видела, какое у него лицо бывает, и слышала, как он разговаривает, так что мне ли не знать? Он собирается вас к матери отпустить. А вы и не знали, да? И есть еще кое-что, чего вы не знаете. Как вы думаете, чем это ваш драгоценный папочка занимается, когда вас снотворным усыпит?» «Потихоньку в часовню бегает, чтоб с ней там любовью заниматься!» Элеонор повернула голову и посмотрела на Доменику Шофилд, потом обернулась к Делглишу и потребовала. «Она лжет? Скажите мне, что она лжет! Это все неправда!» Наступила тишина. Она не могла быть долгой, всего пару секунд, пока Делглиш мысленно выстраивал осторожный ответ. И тут Мессингем, будто ему не терпелось опередить шефа, не глядя на него, четко выговорил. «Нет, это правда». Нелла отвела глаза от Делглиша и взглянула на Доменику Шофилд. Потом покачнулась, словно теряя сознание. Делглиш шагнул к ней, но она попятилась и сказала тусклым, полным отупелого спокойствия голосом. «Я думала...» Он из-за меня это сделал. Я не стала пить какао, которое он мне дал, и не спала, когда он вернулся. Я вышла в сад и смотрела, как он белый халат на костре сжигает. И я знала, что там кровь. Я думала, он пошел к доктору Лоримеру из-за того, что тот плохо обошелся с Уильямом и со мной. Я думала, он из-за меня это сделал. «Потому что любит меня!» Она вдруг издала громкий отчаянный вопль. Так кричит в мучениях зверь. И в то же время в ее голосе было столько человеческого взрослого страдания, что у Делглиша кровь застыла в жилах. «Папа! Папочка! Нет!» Она поднесла руки к горлу и, вытянув из-под свитера плетеный ремешок, принялась рвать его и перекручивать, как зверек, пытающийся освободиться из силков. В конце концов узел на ремешке лопнул, и на темный ковер посыпались и раскатились шесть начищенных медных пуговиц с гербами, сверкая словно драгоценные камни. Мессингем наклонился и аккуратно подобрал пуговицы с пола, уложив их в свой носовой платок. Все молчали. Уильям продвинулся по дивану, слез и, подковыляв к сестре, обхватил ручонками ее ногу. Губы у него дрожали. Доменика Шофилд произнесла, обращаясь к Делглишу. «Господи, ну и грязное же у вас ремесло!» Делглиш не обратил на нее внимания. Мессингему он сказал. «Присмотрите за детьми. Я позвоню, чтобы прислали женщину полицейского. И надо, пожалуй, пригласить миссис Софилд. Никто больше в голову не приходит. Не отходите от нее, пока они обе не приедут. А я позабочусь об остальном». Мессингем повернулся к Доменике Шофилд. «Это не ремесло», — сказал он. Просто работа. А вы что, хотите сказать, что ее не надо делать? Он подошел к девочке. Ее била крупная дрожь. Долго лишь думала она отстраниться от Мессингама, но она стояла совершенно неподвижно. Всего тремя словами он разрушил ее мир. Но к кому еще она могла обратиться за помощью? Мессингем снял шерстяную куртку и закутал девочку, стараясь не прикасаться к ней. Сказал мягко, "Пойдемте со мной. Покажите мне, где можно чай приготовить, а после полежите немножко, а мы с Уильямом побудем с вами. Я Уильяму книжку почитаю». Она пошла с ним, покорно, будто арестант с тюремщиком, не поднимая на него глаз. Полы длинные куртки волочились по полу. Мессингем вёл Уильяма за руку. Видеть Мессингема Делглишу больше не хотелось. Но он, разумеется, увидит его. И не раз, а со временем перестанет испытывать неприязнь, а то и забудет о произошедшем. Он не хотел больше с ним работать, но понимал, что никуда не денется. Он был не из тех, кто станет портить подчиненному карьеру из-за того, что тот оскорбил чувства, на которые он, Делглиш, и право то не имеет. То, что сейчас совершил Мессингем, казалось Делглишу непростительным. Но жизнь научила его, что непростительное обычно легче всего прощается. Можно было честно делать полицейскую работу, фактически иначе и нельзя было делать ее без риска. Но невозможно было делать эту работу, не причиняя боли. Мисс Уиллард почти ощупью добралась до дивана. Она бормотала, будто пытаясь оправдаться перед самой собой. ⁇ Я не хотела. Это она заставила меня сказать. Я не хотела. Я не хотела ему плохого. Доменика Шофилд уже собиралась уходить. Но еще бы, ⁇ сказала она. Кто ж этого хочет?» И Делглишу. «Если я вам понадоблюсь, вы знаете, где меня найти». «Нам нужны будут ваши письменные показания». «Разумеется. Разве бывает так, чтобы они не были вам нужны?» «Тоска и одиночество, страх и отчаяние, вся человеческая неразбериха на аккуратно подшитых полутора страничках канцелярской бумаги». Нет только факты. Он не спросил ее, когда это началось. На самом деле это не имело большого значения, и он счёл, что нет необходимости спрашивать. Бренда Придмор говорила, что сидела на концерте в часовне в одном ряду с миссис Шофилд и доктором Керрисоном с детьми. Это было в четверг, 26 августа. А в начале сентября Доменика порвала с Эдвином Лоримером. У двери она приостановилась и обернулась, долглиш спросил. Он звонил вам утром после убийства, сказать, что положил ключ в карман Лоримеру. Он никогда мне не звонил. Никто из них не звонил. Никогда. Мы и так договорились. А я никогда не звонила ему. Она помолчала, потом сказала достаточно резко. «Я не знала. Может быть, подозревала, но ничего не знала. Мы, как это вы выражаетесь, не придумышляли этого вместе. Я не виновата. Это было не из-за меня». «Нет», — сказал Делглиш, — «я и не предполагал, что из-за вас. Мотив убийства редко бывает таким незначительным». Она подняла на него свои невероятные незабываемые глаза и спросила, «Почему я вам не нравлюсь?» Эгоцентризм, продиктовавший такой вопрос, да еще в такое время, неприятно поразил Делглиша, но гораздо неприятнее было ему узнать кое-что и о себе самом. Он прекрасно понимал, отчего эти двое мужчин готовы были тайком Виновата, словно сексуально озабоченные подростки, пробираться на свидание с ней, становиться партнерами в ее сложной эротической игре. Он и сам, если бы представилась такая возможность, сделал бы то же самое. Она ушла. Делглиш подошел к мисс Уиллард. «Это вы звонили доктору Лоримеру, чтобы сообщить об обгоревших свечах и номерах псалмов на доске в часовне? Я болтала с ним, когда он подвозил меня в церковь к Мессе в позапрошлое воскресенье. Приходилось мне о чем-нибудь разговаривать, он-то всегда молчал. А я беспокоилась из-за свечей в алтаре. Я впервые заметила, что кто-то их зажигал, когда заходила в часовню в конце сентября. А в последний раз они еще больше обгорели. Я подумала, а вдруг часовней пользуются слуги сатаны? Я знаю, она уже давно секуляризована, но ведь все равно это святое место. И стоит так укромно. Никто там не бывает. Жители болот не любят выходить по вечерам. И я подумала, может, стоит поговорить с пастором или с отцом Грегори посоветоваться. Доктор Лоример попросил меня опять зайти в часовню на следующий день и сообщить ему номера псалмов, что на доске написаны. Я подумала тогда... «Как странно, что он об этом попросил. Но он, видно, подумал, что это важно знать. А я даже не заметила, что номера поменялись. Понимаете, я могла попросить ключ, а ему это было бы неприятно». «Но он ведь мог взять ключ, не расписываясь в журнале», — подумал Делглиш. «Почему же он не сделал этого? Из-за риска, что его увидят?» потому что его одержимой законопослушной натуре притила сама мысль о нарушении лабораторных правил. Или, что более вероятно, от того, что ему невыносимо было бы войти в эту часовню снова, увидеть воочию приметы ее предательства. Она даже не побеспокоилась изменить место встреч. Она по-прежнему пользовалась хитроумным кодом, чтобы обозначить дату нового свидания. Даже ключ, который она вручила Керрисону, был ключом Лоримера. И никто лучше его не знал значения тех четырех цифр. Двадцать девятый день десятого месяца в шесть сорок. «И вы вместе с ним ждали в тени деревьев в прошлую пятницу?» — спросил командор. «Это была его идея. Ему нужен был свидетель, понимаете?» «О, у него были причины беспокоиться. Такая женщина, совершенно неподходящая, чтобы стать мачехой Уильяму. Один мужчина за другим», — сказал доктор Лоример. «Поэтому она и из Лондона должна была уехать. Не могла ни одного мужчину пропустить, любой ей годился. Он все про нее знал. Сказал, все в лаборатории знают. Она даже ему когда-то делала авансы. Кошмар!» Он собирался написать миссис Керрисон и положить этому конец. А я не смогла дать ему адрес. Доктор Керрисон такой сдержанный на этот счет, Но я не уверена, что он и сам точно знает, где сейчас его жена находится. Но мы знали, что она с одним доктором сбежала, и его фамилию знали. Такая обычная фамилия, каких много, но доктор Лоример сказал, что сможет найти его по медицинскому справочнику. «Медицинский справочник». Вот о чем ему надо было справиться, и вот почему он так быстро открыл дверь, когда позвонил Брэдли. Ему нужно было лишь выйти из директорского кабинета на первом этаже. И в руках у него была тетрадь для записей. Как это Ховард сказал, он терпеть не мог клочков бумаги. Он всегда пользовался тетрадью, записывая все, что представлялось важным. А это было важно — фамилии и адреса возможных любовников миссис Керрисон. Мисс Уиллард подняла голову и взглянула на Делглиша. Он увидел, что она плачет, слезы стекали по щекам, оставляя блестящие полосы, и падали на сплетенные, нервно сжимающиеся пальцы. «Что с ним будет?» — спросила она. «Что вы с ним сделаете?» Зазвонил телефон. Делглиш быстро прошел через холл в кабинет и взял трубку. Это был Клиффорд Брэдли. Голос его звучал громко и возбужденно, как голос восторженной девушки. «Командер Делглиш», — спросил он. «В полиции мне сказали, что вы, может быть, еще тут. Я должен вам сейчас же сообщить. Это важно. Я только что вспомнил, откуда я знал, что убийца еще в лаборатории. Я услышал какой-то звук, когда подошел к двери. Тот же самый звук я услышал две минуты назад, когда шел вниз по лестнице, выйдя из ванной. Сью как раз закончила с матерью по телефону разговаривать. Вот что это был за звук. Кто-то трубку положил на рычаг, а я услышал. Брэдли всего лишь подтвердил то, о чем Делглиш подозревал уже давно. Он вернулся в гостиную и спросил у мисс Уиллард. «Почему вы сказали нам, что слышали, как доктор Керрисон звонил по телефону из своего кабинета в девять часов? Он просил вас солгать ради него?» Она подняла к нему испещренное пятнами лицо и полные слез глаза. «О нет, что вы! Он никогда не сделал бы этого! Он только спросил, не слышал ли я случайно, как он разговаривал!» Это было, когда он вернулся домой после вызова на место преступления. Я хотела ему помочь, хотела, чтобы он был мной доволен. Ведь это была такая незначительная, такая несущественная ложь. И если по-настоящему это даже не было ложью, я подумала, что, может быть, я и в самом деле слышала его голос. Вы, может, его подозревали, а я знала, что он просто не мог этого сделать». Он добрый, хороший и очень мягкий человек. И это, кажется, такой простительный грех — оберечь невинного. Эта женщина завлекла его в свои сети, но я знала, что он не способен на убийство». Скорее всего, он с самого начала собирался позвонить в больницу из лаборатории, если не успеет вернуться домой вовремя. Но звонить туда, когда тут же лежал убитый им лоример, Это требовало железных нервов. Он, видимо, едва успел положить трубку, как услышал приближающиеся шаги, и что тогда? В темную комнату, следить и ждать? Это должно быть был один из самых страшных моментов: стоять вот так в темноте, задержав дыхание, сколотящимся сердцем, и думать, кто же это может быть и как вошел в лабораторию. Это ведь мог быть Блейклок. Блейклок, который сразу же позвонит в полицию, который сразу же примется обыскивать лабораторию. Но это был всего-навсего до смерти перепуганный Брэдли. Не было ни телефонных звонков, ни призывов на помощь, только эхо панического бега по коридору. И теперь все, что ему оставалось делать... Это спокойно последовать за Брэдли, спокойно выйти из лаборатории и отправиться домой через новое здание, так же, как он пришел сюда. Он выключил свет и подошел к парадной двери. И увидел свет фар. Машина Дойла свернула на въездную аллею и остановилась в кустах. Он теперь не мог решиться выйти через эту дверь. Путь был закрыт. И ждать, пока они уедут, он тоже не мог. Дома осталась Нелл. Она могла проснуться и спросить, где отец. И ответный звонок в 10 часов. Необходимо было вернуться. Но головы он и тут не потерял. Это был умный шаг — взять у Лоримера ключи и запереть лабораторию. Полицейское расследование неминуемо должно было сосредоточиться на четырех наборах ключей и ограниченном числе тех, кто имел к ним доступ. И он знал единственный путь из здания, а мужество и умение им воспользоваться ему было не занимать. Он надел халат мидлмассы, чтобы предохранить свою одежду. Он ведь знал, какую фатальную роль может сыграть одна надорванная шерстяная нитка. Но ничего не было порвано. А легкий ночной дождь смыл со стены окон все следы, которые могли бы его выдать. Он благополучно добрался домой — И придумал предлог, чтобы зайти к мисс Уиллард, создавая себе более прочное алиби. Никто ему не звонил, никто не приходил. И он знал, что завтра будет одним из первых вызвано свидетельствовать труп. Ховард сказал, что стоял возле двери, когда Керрисон осматривал тело. Видимо, тогда-то он и вложил ключ от часовни в карман Клоримеру. Это и стало одной из его ошибок. Лоример носил ключи в специальном кожаном футляре, а не просто в кармане. По гравию въездной аллеи прошуршали шины. Делглиш взглянул в окно, подъехала полицейская машина с сержантом Рейнольдсом и двумя женщинами-полицейскими на заднем сиденье. Сопротивление материала было сломлено, можно было открывать дело только на самом деле сломленным оказывалось не сопротивление материала сломлены бывали прежде всего люди а сейчас Мессингем и онделглиш освободились для последнего разговора самого трудного из всех у кромки мелового карьера мальчик запускал красного змея Увлекаемый свежайшим ветром, змей взмывал вверх и пикировал, виляя волнистым хвостом на фоне лазурного неба, безоблачного и ослепительного, словно в разгар лета. Весь карьер полнился веселыми голосами и смехом. Даже пустые жестянки из-под пива сверкали, словно блестящие игрушки, а скомканная бумага кегельными шарами каталась под порывами ветра. Воздух был свежий. «Остро пахло морем». Легко было поверить, что субботние покупатели, тянувшиеся через пустырь с корзинками и детьми, направляются на пикник у берега моря, что меловой карьер выводит прямо к дюнам и зарослям тростника, к звенящему детскими голосами пляжу. Даже щит ограждения, который полицейские, борясь с ветром, пытались установить, выглядел как ширма кукольного театра «Панчи Джуди», перед которой в некотором отдалении собралась кучка зевак, терпеливо ожидающих начала представления. Первым навстречу им по склону карьера поднялся суперинтендент Мерсер. Он объяснил. «Неприятное дело. Муж той молодой женщины, которую в среду тут обнаружили. Он подручный мясника. Вчера унес с собой один из ножей и вечером явился сюда, горло себе перерезал. Записку оставил бедолага чертов, признался, что это он убил. Этого могло и не случиться, если бы мы успели его вчера арестовать. Но пришлось подзадержаться из-за убийства Лоримера и отстранения Дойла. Мы результаты по крови только вчера поздно вечером получили. А вам кого надо повидать? Мерсер с любопытством поглядел на Делглиша, но тот сказал только «Доктора Керрисона». Он тут уже закончил, я ему передам. Минута через три длинная фигура Керрисона появилась над кромкой карьеры, и доктор направился к ним. «Это Нелл?» — спросил он. «Да». Он не спросил, как или когда. Он внимательно выслушал Делглиша, произносившего обычные слова предупреждения, как будто никогда раньше ему не доводилось их слышать, как будто он хотел, чтобы они запали ему в память. Потом, глядя на Делглиша, сказал. «Мне не хотелось бы сразу ехать в полицейский участок Гайзмарша. Хочу рассказать об этом вам сейчас и только вам одному, никому больше. Никаких трудностей у вас не будет. Сделаю полное признание по всей форме. Что бы ни случилось, я не хочу, чтобы Нелл пришлось давать показания». Вы можете обещать мне это. Вы же сами знаете, что не могу. Но я не вижу причин, почему королевскому суду надо было бы вызывать ее, если вы намереваетесь признать себя виновным. Делглиш открыл дверцу машины, но Керрисон отрицательно покачал головой и сказал без малейшего намека на жалость к себе. «Мне бы хотелось побыть на воздухе». Впереди у меня столько лет от ситки, когда у меня не будет возможности пройтись под открытым небом. Может быть, это на всю оставшуюся жизнь. Если бы только убийство Лоримера, я мог бы надеяться на вердикт о простом убийстве. Оно ведь было непредумышленным. Но второе — предумышленное. Мессингем оставался у машины пока Делглиш и Керрисон ходили вокруг мелового карьера. Керрисон говорил, «Это началось здесь, на этом самом месте, всего четыре дня тому назад. А чувство такое, будто вечность прошла. Другая жизнь, другое время. Нас обоих вызвали в меловой карьер на место убийства. А потом он отвел меня в сторону и велел мне встретиться с ним в тот же вечер, Восемь тридцать в лаборатории. Не попросил, велел. И сказал, о чем собирается поговорить со мной. О Доменике. «Вы знали, что он был ее любовником?» — спросил Делглиш. «До вас». Не знал, пока не увиделся с ним в тот вечер. Она никогда не говорила со мной о нем. Ни разу даже его имени не упомянула. Но когда он излил на меня этот поток ненависти, зависти, ревности, тогда, разумеется, я все понял. Я не стал спрашивать, как он про меня узнал. Я думаю, он сошел с ума. Ну, может быть, мы сошли с ума оба. И он пригрозил вам, что напишет вашей жене и помешает передаче детей на ваше попечение, если вы не откажетесь от Доминики. Он собирался написать ей в любом случае. Он хотел вернуть Доменику, и я думаю, он, бедняга, и вправду верил, что это возможно. И все же ему обязательно надо было меня наказать. Только один раз в жизни я видел такую же ненависть. Он стоял там с побелевшим лицом, понося меня, обливая грязью, грозя, что я потеряю детей, что я не имею права быть отцом что я их никогда больше не увижу. И вдруг оказалось, что это, говорит, не Лоример. Понимаете, я все это уже слышал раньше, от собственной жены. Голос был его, но слова — ее. И я понял, что больше не могу этого вытерпеть. Я не спал почти всю предыдущую ночь. Нел устроила мне ужасную сцену, когда я вернулся домой. Я весь день волновался, не представляя, что Лоример собирается мне сказать. И тут зазвонил телефон. Звонил его отец, жаловался на телевизор. Лоример очень коротко поговорил с ним и повесил трубку. Но когда он разговаривал, я увидел молоток. И вспомнил, что у меня в кармане куртки перчатки. Разговор с отцом, кажется, его отрезвил. Он заявил, что ему нечего больше мне сказать. И вот, когда он повернулся ко мне спиной, я схватил молоток и ударил. Он упал без единого звука. Я положил молоток на стол и тут увидел раскрытую тетрадь для записей с адресами и фамилиями трех врачей. Один из них был любовником моей жены. Я вырвал эту страницу, скомкал и сунул в карман. Подошел к телефону и позвонил. Было только девять часов. Я думаю, остальное вам известно. Они уже обошли меловой карьер, шагая рядом, глядя на яркую траву на краях впадины. Теперь они повернули и пошли тем же путем обратно. «Лучше будет, если вы мне расскажете», — сказал Делглиш. Но ничего нового он так и не узнал. Все произошло именно так, как он рассудил когда керрисон закончил описывать как он сжеёг халат и тетрадную страничку делглиш спросил «А стелла моусон она позвонила мне в больницу и попросила встретиться с ней в часовне вчера в половине восьмого примерно сказала о чем пойдет речь сказала что у нее оказался черновик письма который она нашла на чьем то секретаре я понял о чем там говорилось «Она, видимо, взяла письмо с собой в часовню», — подумал Делглиш. «У нее в столе письма они не обнаружили, ни черновика, ни оригинала». Это было совершенно необычно, что она и в самом деле рискнула дать Керрисону понять, что письмо при ней. Как он мог быть уверен, что она не сняла с письма копию? И как она могла быть уверена, что он не попытается силой завладеть письмом?» Словно прочитав его мысли, Керрисон сказал. «Все было не так, как вы полагаете. Она не пыталась продать мне письмо. Она ничего не собиралась продавать. Она объяснила мне, что взяла письмо с секретера почти импульсивно, не хотела, чтобы его обнаружила полиция. По какой-то причине, которую она не захотела мне привести, она ненавидела Лоримера» и не испытывала ко мне неприязни. Вот что она мне сказала. За свою жизнь он причинил достаточно горя. Так надо ли, чтобы он причинял людям горе и после смерти? И еще одну необыкновенную вещь произнесла. «Когда-то я была его жертвой. Не вижу, почему теперь его жертвой должны стать вы». Она смотрела на это так, Что она как бы на моей стороне, что она оказала мне услугу, и теперь просила меня об ответной услуге о чем-то совершенно обычном и простом, о чем-то, что я с ее точки зрения вполне мог себе позволить. Денег на покупку спрогового коттеджа, спросил Делглиш, чтобы она и Анджела Фоули могли внести залог. Она даже не просила о безвозмездном даре, только взаимы. Ей нужно было четыре тысячи фунтов под такой процент, какой она могла себе позволить. Она отчаянно нуждалась в деньгах, и ей надо было найти эту сумму как можно скорее. Она объяснила мне, что ей не у кого больше было просить, и была вполне готова подписать соответствующий, юридически оформленный договор. Мягче, добрее и разумнее шантажиста, и придумать невозможно. И она полагала, что имеет дело с самым мягким, добрым и разумным человеком на свете. Она совершенно не испытывала страха до самого последнего страшного момента, когда он вытащил из кармана шнур, и она поняла, что перед ней не товарищ по несчастью, не жертва, а убийца. И Делглиш спросил, «Шнур вы, должно быть, приготовили заранее, когда вы решили, что она должна умереть?» Даже это, как и смерть Лоримера, было почти случайностью. Она взяла ключ у Анджелы Фоули и пришла в часовню первой. Сидела на одной из скамей в алтаре. Дверь она оставила открытой, и когда я вошел в притвор, то увидел сундук. Я знал, что там лежит шнур. У меня было достаточно времени обследовать часовню, пока я ждал Доменику. Так что я достал шнур и положил в карман. Потом прошел к ней, и мы поговорили. Письмо она взяла с собой, оно было у нее в кармане. Она его достала и показала мне. Ни капельки страха. Письмо не было закончено, всего-навсего черновик, над которым он трудился. Он, видимо, наслаждался, когда его писал, очень старался получше все выразить. Она была необыкновенная женщина. Я сказал, что одолжу ей деньги, что попрошу своего поверенного составить соответствующий договор. Там лежал молитвенник, и она заставила меня положить на него руку и поклясться, что я никогда, никому не скажу о том, что между нами произошло. Я думаю, ее ужасала мысль, что Анджела Фоули когда-нибудь узнает об этом. Тогда-то я и понял, что она, и только она владеет этой опасной информацией, и решил, что она должна умереть. Он остановился, повернулся к Долглишу и сказал. «Понимаете, я не мог рисковать, доверившись ей. Я не пытаюсь оправдаться. «Я не пытаюсь даже заставить вас понять меня. У вас нет детей, и вы не знаете, что значит быть отцом. Вы и не смогли бы понять. Я не мог позволить, чтобы моя жена получила в руки такое оружие против меня, когда дело об опеке дойдет до высокого суда». «Присяжных вряд ли обеспокоило бы то, что у меня есть любовница. Это не означает, что я не способен заботиться о своих детях. Если бы означало, многие ли родители получили бы право опеки над своими детьми. Но тайная связь, скрытая мной от полиции, да еще и с женщиной, чей предыдущий любовник был убит, а мое не весьма надежное алиби в тот вечер при достаточно веском мотиве убийства». Не покачнет ли все это чашу весов? Моя жена привлекательна и лжет вполне правдоподобно, и внешне кажется вполне нормальной. Безумие не так уж трудно диагностировать. Невроз гораздо менее драматичен внешне, но смертельно опасен, если с ним приходится сосуществовать. Она оторвала нас друг от друга. Меня и Нел. Я не мог допустить, чтобы она забрала Уильяма и Нелл. Когда я стоял там в часовне и смотрел в глаза Стеллы Моусон, я понял — ставка их жизнь против ее. И это оказалось так легко. Я набросил шнур ей на шею двойной петлей и сильно потянул. Она умерла, должно быть, сразу же. Потом я отнёс её в притвор и повесил, привязав шнур к крюку. Не забыл потереть подошву её сапога, сиденья и стула, а стула прокинул. И пошёл через поле, туда, где оставил машину. Я её поставил там, где Доменика ставит свой ягуар, когда мы с ней встречаемся. В тени старого амбара у дороги нога из марш. Даже расчёт времени был очень удачным. Я должен был ехать в больницу на заседание медицинской комиссии, но собирался сначала заехать к себе в лабораторию, кое-что доделать. Даже если кто-то в больнице и заметил, в какое время я приехал, оставалось всего 20 минут, которые я не мог оправдать. Но я вполне мог задержаться в пути на лишние 20 минут». Они молча шли к машине. Потом Керрисон снова заговорил. Я и до сих пор не могу этого понять. Она такая красивая, и дело не только в ее красоте. Она могла бы получить любого мужчину, стоило только захотеть. Поразительно, что по какой-то непонятной причине ей оказался нужен я. Когда мы были вместе, лежали при свете свечей, в тишине и покое часовни, после того, как были близки, Все волнения, все тревоги, вся ответственность, все исчезало, забывалось. Встречаться было легко, ведь вечера очень темные. Она могла спокойно оставлять машину у амбара. Никто не выходит на маршрут по вечерам, и машины очень редкие. Я знал, весной будет труднее, потому что темнеет поздно. Но ведь я и не надеялся, что так долго буду ей нужен. Это чудо, что я вообще ей понадобился. Я никогда не загадывал дальше следующей встречи, дальше новые даты на доске для обозначения псалмов. Она не разрешала мне звонить ей. Я никогда не видел ее, не разговаривал с ней иначе, как только наедине в часовне. Я понимал, она не любит меня, но это было неважно. Она давала мне все, что могла. И этого было мне достаточно. Они уже подошли к машине, Мессингем открыл и придержал дверцу. Кэррисон обернулся к Делглишу и сказал. Это не было настоящей любовью. И все же по-своему мы любили друг друга. И был такой покой. И сейчас тоже покой. Ведь я больше ничего не должен делать. Конец ответственности, конец волнением. Убийца навсегда ставит себя вне общества, вне человечества вообще. Это как смерть. Я словно умирающий. Проблемы никуда не ушли. Это я ухожу от них в иное измерение. Я многое утратил, убив Стеллу Моусон. Даже право чувствовать боль. Он сел в машину на заднее сиденье, не проронив больше ни слова. Делглиш закрыл дверцу. И тут сердце его на мгновение дало сбой. Желто-синий мяч, выпрыгнув из карьера, понесся ему навстречу, а за ним, громко смеясь, с кричащей матерью, бегущей по пятам, выскочил на дорогу мальчик. На единый ужасный миг Делглишу показалось, что это Уильям. Это его темная челка, его красные, сверкающие на солнце сапожки. Читал Игорь Князев